Глава двадцать седьмая. Чем дальше они отходили от центра, тем меньше становился встречный поток пешеходов. Вечер. Все возвращались с работы, которую в центре города найти было проще. Ее ладонь по-прежнему лежала на сгибе руки Или И Ленета не испытывала и неловкости от этого факта. Наоборот, было ощущение, что так и должно быть. Что уж греха таить. Ферт был ей приятен. И как собеседник, и как мужчина. Она даже представила, как он встречал бы ее у здания гильдии не по деловой договоренности, а чтобы пригласить на свидание. И уши предательски заолели. Увиденное воображение ей понравилось. К счастью, накинутый на голову капюшон скрыл ее смущение от посторонних глаз. Их снова обогнали, едва не столкнув замечтавшуюся Линету в канаву. Спутник галантно поддержал ее и помог устоять на ногах. Елена поняла, что снова краснеет. Ферт ей определенно нравился. Нет, она не собиралась ни с кем заводить отношения, тем более в прибрежье, тем более сейчас. Однако чувствовать на себе мужское внимание явно куда больше, чем просто профессиональное, было приятно. «Вы готовы ответить на несколько моих вопросов касательно той ночи?» Вдруг произнес спутник, ворвавшись в ее мысли холодком реальности. «Конечно», — Линетта с готовностью закивала. Не хватало еще, чтобы он догадался, о чем она думала. Вдруг это самое мужское внимание ей привиделось. «Как вы уже, наверное, догадались, господин Гловер?» Лина вопросительно вскинула глаза к лицу скоря. «Погибший», — охотно пояснил тот, и она кивнула. До сих пор ей доводилось слышать лишь то, что утопленник был местным кузнецом. Погибший был убит. Она снова вскинулась. Это доподлинно известно. Теперь и лицо, и голос спутника стали абсолютно серьезными и даже напряженными. Легкий оттенок романтики исчез без следа, уступив место по-настоящему важным вопросам. На запястьях покойного найдены следы веревок, что говорит о том, что его какое-то время где-то насильно удерживали. Лина нахмурилась. «До того, как утопить?» «До того, как убить острым предметом в грудь», жестко ответил Ферд, и Линета инстинктивно передернула плечами. «И тело, и одежда утопленника были в таком удручающем состоянии после встречи со скалами и морскими обитателями, что в том, что она не увидела на нем следов насильственной смерти, не было ничего удивительного. Вы были знакомы с покойным? Она так глубоко задумалась над деталями увиденного той ночью, что едва не вздрогнула от следующего вопроса. «Нет», — от неожиданности ответила не твердо, но, натолкнувшись на пристальный взгляд собеседника, поняла, что тон ее голоса мог быть истолкован привратно. «Нет», — повторила увереннее, — «я видела его впервые уже в таком состоянии». «А ваш напарник его знал». «Ренье?» — удивилась Лина. «Простите, оговорился. Ваш бывший напарник», — поправился Ферд. «Да, господин Ренье знал погибшего. Он делал у него набойки на сапоги». это совершенно растерялась. «У кузнеца?» «Господин Гловер держал лавку по ремонту обуви. Его знали очень многие местные. Если в данном уточнении крылся какой-то намек, Лина его не поняла. «Я не ставлю металлические набойки на обувь». — пожала на плечами. Помолчала, не зная, стоит ли быть настолько откровенной, но все же добавила. — И не слишком дружна с местными. Как вы выразились, так с ними и не слилась. Ферд чуть склонил голову на бок. Значит, не любите местных? — Не настолько, чтобы связывать их и топить. — огрызнулась она. Брови спутника удивленно приподнялись. Алина вновь проклевала свой неуместно длинный язык. «Ведь хотела же казаться милой». «Простите», — пошла она на попятную, — «это очень неприятная тема, я тогда...» «Здорово перенервничали», — Понимающе подсказался Скарь, и вот он смягчился. «Но вы же понимаете, это моя работа — задавать вопросы». Ленета прищурилась. «И всех подозревать». «И всех подозревать», — серьезно кивнул мужчина. К счастью, на сей раз она успела прикусить себе язык, прежде чем ляпнула игривая «даже меня?» «Конечно же, даже ее! Они видятся-то третий раз в жизни и впервые разговаривают больше нескольких минут!» Лина глубоко вздохнула и твердо повторила. «Нет, я не знала господина Гловера. Также я не могу знать, кто мог желать ему зла. Ведь это обычно спрашивают у подозреваемых». «А что-нибудь необычное на берегу той ночью не заметили?» Мужчина внимательно следил за ее реакцией, но ей нечего было скрывать. Линетта всерьез задумалась. «Необычное? Старый ритуальный знак на одной из дверей доков? Нет, он явно появился там задолго до убийства, причем за несколько лет, а не дней. Не считая ни с того, ни с сего ожившего трупа ничего», — решила она. «А кого-нибудь?» Лина удивленно вскинула на него глаза и покачала головой. «Уверены?» Теперь кивнула. «Сыскари, мальчик Марэн, мертвое тело, и они в стренье. Вот и все, как ей казалось, кто был на берегу той злополучной ночью». «Вы думаете, там мог быть убийца?» Не поняла она. «Это же нелогично. Труп провел в воде не один день, и его вынесло на то место течением». Нелогично, согласился Ферд, шагнул чуть в сторону, снова увлекая Алину за собой, чтобы уступить дорогу обгоняющему их мужчине с грохочущей по брусчатке пустой тачкой. Но пока мы собираем сведения, а не ищем логику. Они наконец вернулись с прибрежной. алина тут вдруг осенила. "Марен, кого-то увидел?" да, выпалила и тут же испугалась. Но тогда убийца может прийти за ним и «Не фантазируйте», – соскорюкоризненно покачал головой. «Мальчик утверждает, что заметил кого-то в черном плаще с капюшоном. А это мог быть кто угодно. Нас вызвали работники доков, обнаружившие труп после окончания рабочего дня». Алина растерялась. «Я их не видела. Насколько она помнила, все двери и ворота были заперты, и никого рядом не было. Они были пьяны». Ферт едва заметно поморщился. Их отправили отсыпаться и допросили на следующий день. И они половину забыли. Откликнулась Линетта, и это не являлось вопросом. В прибрежье был небольшой выбор развлечений, и многие местные развлекали себя возлиянием спиртными напитками. Как тот же Питер или Веренс. Вот именно. Соскарь с досады попавшийся под ногу камень. Дорога, на которую они свернули, была обычной грунтовой, с камнями и выбоинами от колес, тачек и следов ног после очередного дождя. Амарен говорит, что возле тела кто-то был, но как только появились местные, быстро ушел. Но... Ферт вздохнул. «Это также могут быть выдумки мальчика». «Зато убийца не придет за опасным свидетелем», – злорадно подумала Лина. В данном случае безопасность мальчика волновала ее куда сильнее, чем поиски преступника. «Мне жаль», — сказала вслух, — «но я не видела никого, кроме ваших людей и На лице соскаря явственно отразилось разочарование. «А кто-нибудь из ваших коллег в последнее время не вел себя странно?» — огорошил Ферд, ее новым вопросом. «Не пропадал на долгое время, например». «Осторожнее!» Вроде бы это никогда не считала себя неуклюжей, но спутнику пришлось спасать ее от падения уже во второй раз за эту прогулку. «На теле были следы темного ритуала?» – выпалила она, когда снова твердо стояла на ногах. Других причин подозревать мага Лена не видела. Ведь для того, чтобы связать и убить жертву чем-то острым, не требуется магия. Губы соскоря тронула лукавая улыбка. «Ну вот вы и слились с местными». Она нахмурилась, не понимая. «Вы сказали, что только местные жители предвзято относятся к черным магам», пояснился Скар. «не грубо, но несколько снисходительно. Следов ритуала на теле не обнаружено, ни странных надрезов, никаких либо знаков». Стало стыдно. «Как тогда, когда она поверила, что Айтерн собирается наслать черное проклятие на любителей выбрасывать овощные очистки на улице?» Марен утверждает, что тот, кого он видел на берегу, делал какие-то пассы руками над телом», продолжил Ферд, когда понял, что собеседница не собирается ничего говорить в ответ на уже сказанное. «Подождите». Алина, наконец, поймала не дающую ей покоя мысль. «А что он вообще там делал?» Марен, Ночью. На другом конце города. Один». У соскоря дернулся уголок губ. Будто он хотел скривиться и передумал. Рыбачил. «Но...» «Сейчас все увидите и поймете», загадочно произнес Ферт и указал рукой направление. «Поворот на еще одну улицу, на которой Линетти прежде бывать не приходилось».